Подайте Христа ради. Тезис звучит следующим образом. «Бери то, что можешь взять». По правде сказать, у всех нас руки загребущие. Нам всегда мало, всегда недостаточно, и все не то, не так и не здесь. А то, чего хочется, вечно скрывается где-то там, за горизонтом. И то, что за горизонтом, это нам особенно нужно. Оно нас манит, как запретный плод. Оно кажется нам чем-то особенным, исключительным, необычайно нужным. И вот нас это желание просто сжет изнутри. Выньте в д о положьте. То, что мы могли бы взять без особых усилий, интереса у нас не вызывает. К этому мы относимся как к самому собой разумеющемуся и с некоторым, я бы даже сказал, пренебрежением. Хотя это странно, поскольку, как известно, взять можно только то, что можно взять, и нельзя взять того, чего нельзя взять. Но в том, что можно взять, для нас нет куража, что ли, какого-то, а нам кураж нужен обязательно. Представьте себе. Вот у нас уже что-то есть. Чего в нем интересного? Книга в магазине интереснее, чем когда ты ее уже купил да на полку поставил. А через неделю она вовсе становится неинтересной, скучная какая-то. И мы думаем, м а, -а, -а как-нибудь в другой раз прочту». И совсем так. «Все, спасибо, это у меня уже есть. А может, у вас что-нибудь другое имеется?» То, что у нас есть, мы этим, как нам кажется, уже обладаем. Подчеркиваю, «как нам кажется». Сейчас же нам предстоит узнать, что это абсолютное и досадное заблуждение. в с ё что мы уже имеем, становится нам неинтересным. Оно уже есть. Так работает инстинкт самосохранения с его поисковой активностью, желанием двигаться вперед и дальше. Мы всегда смотрим вперед на перспективные проекты, причем с самого раннего детства. Вот вы приходите с ребенком в детский мир и понимаете, что какая-то игрушка ему очень понравилась. Куда бы вы теперь ни пошли, он будет всеми правдами и неправдами тянуть вас к тому, заветному для него прилавку, туда, где он заприметил свою прелесть. «Смотри, какой хороший конструктор! У Маши и Пети такой есть!» Будет причитать ваш малыш, но ровно до тех пор, пока вы не оторвете от сердца нужную сумму и не выложите ее за эту покупку. И вот купили. Теперь вы, удовлетворенные собственным решением, д в и г а й т е с ь на выход, и вдруг, о чудо, Ваш ребенок держит в руках только что купленный конструктор, но его голова странным образом поворачивается на 180 градусов. Он заметил что-то еще. «А давай еще там посмотрим», — говорит вдруг д е я т я и глаз его снова горит специфическим возбуждением под названием «Хочу». Вы наполняетесь удивлением и даже гневом. Что же это? Ему только что купили конструктор. Ребенок замирает, смотрит испуганно в ваши глаза и надувается, словно лягушка. Все, ему стало понятно, что второй игрушки ему не видать. Обида. И дернув малыша за руку, вы покидаете магазин, причем оба в расстроенных чувствах. Вам кажется, что он не оценил ваш подарок. Ему безумно жаль, что «Игрушка-2» так и не покинула с в о и полки и не перекочевала в сундук, что стоит в детской, для складирования аналогичных покупок. И вот в этом вся наша жизнь. То, что мы имеем, это, конечно, очень хорошо. Спасибо. Мы это в чулан определим, но кое-чего у нас пока нет. у И вся штуковина в том, что у нас всегда чего-то нет, у потому что при всем желании всего и постоянно у нас быть просто не может. Самое интересное, что когда мы получим что-то новое, мы испытаем лишь секундный восторг и тут же спросим, а дальше? А что еще у вас есть? Мы живем с ощущением постоянного внутреннего недостатка. Такое чувство, что мы постоянно занимаемся в и с п о л н е н и е м чего-то утраченного, отсутствующего. Мы словно бы заполняем сумку без дна. Есть сказки, в которых герои постоянно что-то достают из волшебного мешка, шкатулки, пещеры. А вот у нас все наоборот. Мы туда все засовываем и засовываем, пихаем и пихаем, а оно проваливается, и снова пустота. От этого недостатка мы испытываем жуткий дискомфорт, и он столь велик, а наши аппетиты столь серьезны, что и радости от наполнения мы не испытываем никакой. Мы постоянно живем с чувством недостатка, Причем это не зависит от того, сколько у нас всего есть. Много у человека ценностей и возможностей или мало, это не меняет общей картины. Всегда мало, всегда недостаточно. И чем больше у нас есть, тем больше нам хочется, а для большего необходимо больше, чем у нас есть. Так что снова по кругу и с тем же результатом. Дайте еще, мне не хватает. И вот так у берега моря 30 лет и 3 года. Помните старуху из сказки про золотую рыбку? Сначала она жила в состоянии очевидного недостатка, корыто и то разбилось. Потом ей не хватило дома, потом боярского звания, потом она поняла, что б о я р ы н я это тоже какая-то несерьезная должность, хочется быть королевной, и это дали. Но и этого оказалось мало. И ведь это сидит в каждом из нас, никто не составляет исключения, в противном случае все были бы счастливыми. Все жили бы в избытке с ощущением «я полная чаша, у меня все есть, кому чем помочь». Так в чем же проблема? К счастью или к сожалению, здесь все очень просто. Мы утратили, в буквальном смысле этого слова, потеряли свои естественные потребности. Единственное животное, которое ест больше, чем ему нужно, это человек. Единственное животное, которое удовлетворяет свою половую потребность чаще, чем нужно самой этой потребности, это человек. Единственное животное, которому вечно недостает комфорта, это человек – Единственное животное, которое живет с вечным ощущением мало, это человек. Но коли так, разве можно допустить, что это те же самые потребности? Вероятно, нет. Естественные потребности человека выпали, а им на смену пришли невротические потребности, которые не знают, что такое насыщение, а потому мы постоянно голодны. Странно ли в этом случае тотальное отсутствие счастья в современном человеке? Думаю, что не странно.